Что вы ощущаете, когда кричите? Наверное, крик бьется у вас в горле, отдается эхом в ушах. Со мной все было гораздо хуже, как будто каждая клеточка моего тела обзавелась своим голосом и завопила в агонии. При этом наружу не вырывалась ни звука. Я горела, замерзала, умирала. Зато обе метки торжествовали — Они все жрали и жрали и жрали. Сначала поглотили мою энергию жрицы погоды. Затем, когда от нее ничего не осталось, они накинулись на мои нервы и так преуспели, что я без сил рухнула на пол. Но это еще был не конец. Метки уничтожили микроклеточную энергию, которая составляла саму жизнь. Последнее, что я помню, самое последнее, Это как синапсы моего мозга исторгали свою энергию под яростное завывание меток демона. Две змеи, пожирающие друг друга. Потом все кончилось. Я, совсем одна, плавала в абсолютной темноте, прорезаемой время от времени яркими вспышками. Может, это были воспоминания? Во всяком случае, кое-что я узнавала. Оплавленное лицо звездочки, сверкающие бронзы глаза Дэвида, тепло его кожи, хмурый взгляд плохого Боба, воронка торнадо над моей головой. Дым. Вкус дыма. Наверное, примерно так же ощущала себя звездочка, когда очнулась на пепелище Еллоустона. Я не хотела умирать. Но, увы, от меня ничего не зависело. Совсем ничего. И это всё исчезло. Прошло сколько-то времени, мне трудно судить, и я почувствовала тепло. Не жар, не горение, а просто живое приятное тепло, как будто заснуло в ванне с идеально отрегулированной температурой. Плавала в этой ванне, бесформенная, в полном покое. «Открой глаза!» — раздался чей-то голос — Я даже и не знала, что у меня есть глаза. Уж тем более не знала, как их открыть. Но они открылись без всяких усилий с моей стороны, и я увидела. Мир сверкал красками и тончайшими неуловимыми оттенками, весь созданный из хрусталя и теней. О, Боже, это было так прекрасно! Развалины дома, дым, пепел, вот уж не представляла себе, что все может быть таким красивым. В зале валялись чьи-то кости, и они тоже казались прекрасными. Желто-белые кости, такие совершенные в своих изгибах и источаемой силе. Как много людей вокруг. Некоторые воплоти, вполне реальные, а другие — эфемерные, над ними, в том месте, которое я когда-то назвала вторым миром. Теперь я все знала про него, все обо всем. Я ощущала связь с небом, морем, землей, со звездами. Все это содержалось внутри меня, а сама я была соткана из огня. «Спускайся!» — велел тот же голос. Я не знала, что это значит, но тем не менее повиновалась. Медленно проплыла сквозь миры, пока не очутилась в первом мире, в том, который так хорошо знала прежде. Дэвид обнимал меня, и мы парили на ложе из черной горячей золы. Мимо проплывали затейливые клубы дыма. Я сразу влюбилась в их красоту и хотела последовать за ними. Но внутри меня родилась мысль, которая изменила мои намерения. «Будь со мной!» — послышался шепот. Звук ласковой волной скользнул по моей коже, проник внутрь, и прошел насквозь. Я замерла, наслаждаясь этим ощущением. Все выглядело таким реальным. Пожарные машины с мигалками стояли возле ангела и были совсем настоящими. Люди в форме, разматывающие бронспойты на пепелище, которое когда-то являлось домом звездочки, тоже были совершенно реальными. В подвале лежали кости». Я могла видеть их среди обугленных досок. «Она слышит меня?» — спросил кто-то. Я присмотрелась, но там внизу никого не увидела. «Джо, ты слышишь меня?» Постаравшись сфокусировать взгляд, я обнаружила человека, стоявшего прямо передо мной. Странным образом он был одновременно и материальным, и светящимся изнутри. Мне захотелось приблизиться и погрузиться в лихорадочное тепло его тела. Но каким-то образом я поняла, что делать этого не стоит. Это будет плохо, и не только для него. И тогда я отгородилась от невероятного сияния его духа и сосредоточилась на материальных моментах, его кожа, лице. «Льюис?» Он кивнул, все такой же оборванный, дурно одетый, но в глазах появились осмысленность и чистота. Его душа полностью очистилась. Если метка демона и оставила свои мерзительные следы, то я не смогла их найти. Какой же силой надо обладать, чтобы выжить после такого? — Ты понимаешь, что сделала? — спросил он. Я не понимала, но выразить это словами не могла. Просто молчала. Наверное, Льюис прочел ответ в моих глазах, потому что сказал, ты забрала метку у Дэвида, но две метки не уживаются в одном теле, они боролись и разрушили друг друга. Ага, тогда понятно, почему я ощущаю себя одновременно опустошенной и переполненной, невесомой и могущественной, наследие той самой борьбы, но не следы зла, я уверена, я бы назвала это безбрежностью. «Она слышит меня?» — повторил свой вопрос Льюис, глядя мимо меня. Я чувствовала рядом с собой Дэвида. Эта его теплая сила помогала противостоять случайным разрозненным впечатлениям, которые нахлынули на меня со всех сторон. Клубы дыма, восходящее от кострища тепло — все это виделось мне таким прекрасным. Мне не хватало ума и сердца, чтобы объять красоту окружающего мира». «Думаю, да», — ответил Дэвид. «Джо, сконцентрируйся. Сделай себя материальной». Господи, сплошные загадки, но все получилось само собой. Внезапно все вокруг стало твердым и устойчивым. Мир облегся вплоть. Я почувствовала нестерпимую боль и со стоном упала на колени, увлекая с собой Дэвида. «Сделать себя материальной. Так, стоп». «А какой же я была до того?» «Что произошло?» «Прошептала я. Губы так пересохли, как будто вкус воды был мне вовсе не знаком». «Звездочка». «Она мертва», ответил Льюис. «Она подожгла дом. Я не смог вывести ее. Она не желала уходить без книги». «Значит, книга погибла. Это хорошо или нет?» Льюис нежно прикоснулся к моему лицу, но тут же отдернул руку, будто обжегшись, подул на пальцы. «Господи, она такая горячая, еще не умеет себя контролировать», пояснил Дэвид, «со временем научится». Я не понимала, о чем он говорит. Собственно, все выглядело какой-то бессмыслицей. «Что случилось?» Рука Дэвида пробежала по моей щеке, Спустилась по шее на плечо. Он обнял меня покрепче. «Господи, как хорошо!» Мое тело самольнуло к нему. «Ты умерла», — сказал он. «Я почувствовал, как ты уходишь и уносишь с собой часть меня, ту, что забрала вместе с меткой. Когда твое тело разрушилось, я припомнила кости в золе и содрогнулась. Неудивительно, что они так привлекали меня». Я умерла, повторила я. Она убила меня. Я не умею воскрешать из мертвых, продолжал Дэвид. Это никому не дано. Но от меня так просто не отделаться. Все-таки чувство юмора отличная вещь. Да, согласился он и развернул меня лицом к себе. Его глаза были чистыми медными зеркалами, горевшими ярче солнца. И в этих зеркалах Я разглядела себя. Огненное создание. Бледное, черноволосое существо с глазами цвета серебра. Джин! Я не мог оживить тебя, пояснил Дэвид. Но в моей власти было воссоздать новую жизнь по своему образу и подобию. Он сделал меня джином. О, черт! Задохнулась я. Улыбка Дэвида казалось, могла расплавить весь мир. «У нас не принята такая трактовка», — заметил он. «Почему нет?» «Ты знаешь», — поднял брови Дэвид, «думаю, ты первая, кто задает подобный вопрос». Он продолжал обнимать меня, а я все горела в его объятиях, но теперь это было совсем не больно. К тому времени, как пожарные закончили свою работу — От дома «Звездочки» практически ничего не осталось. Неудивительно, пламя, вспыхнувшее по ее вине, раздували и поддерживали Шерл, Эрик и Мэрион. Они подняли температуру гораздо выше, чем предполагал естественный ход процесса. Не помогли старания пожарных, которые вылили в огонь не одну тонну доброй оклахомской воды. Жрецы приняли решение «сжечь все дотла». Пусть гинут без следа и книга, и звездочка, и все бренные останки. Да уж, там было на что посмотреть. Тихая улочка Оклахома-Сити на рассвете и яростный неистовый огонь. Вокруг суетятся пожарные, но где им тягаться с нашей организацией? К восьми утра там собралось 19 жрецов. Мэрион со своей командой, региональные жрецы и жрецы ближайших секторов а также государственные жрецы, находившиеся поблизости, и, конечно же, Мартин Оливер, национальный жрец, весь цвет. Они так долго разыскивали Льюиса, и на этот раз им повезло. Он сам дался им в руки, для разнообразия, так сказать. Первым своим решением Оливер санкционировал отмену кода 1, который я до того установила. И сразу же планета ожила, расправила затекшие мускулы, Воздух пришел в движение, погода задышала. Вторым постановлением он объявил меня героем. Посмертно, но все же. Так, глядишь на здании ассоциации, появится мемориальная табличка «Джоан Болдуин, почетный жрец». В это время я стояла в сторонке с Дэвидом и постигала науку незримости или невидимости. Нелегкое это дело, не попадаться под ноги людям, которые не подозревают о вашем существовании. Но скоро я наловчилась. Труднее было сохранять материальное обличие. Так много необходимых действий, неизбежных чувств. Реальный мир в своих проявлениях пихал и толкал меня, как не в меру разыгравшийся ребенок. «Нам пора, Джо», — позвал Дэвид. С Льюисом все было в порядке. После того, как Оливер распорядился накинуть на него одеяло, Льюис выглядел не столь ужасно. «Ты увидишься с ним позже», — сказал мне Джин. Я послушно протянула ему руку. «А куда мы?» «Куда угодно», — ответил Дэвид. «Мы свободны». Невольная поискала взглядом вайпер. Мона стояла там, где я ее оставила, возле каменного ангела, в окружении машин скорой помощи. Жаль, что я не догадалась припарковаться дальше по улице, могла бы потихоньку улизнуть. Моё нетерпеливое сожаление вылилось в негромкий хлопок, будто электрический разряд, и вайпер исчез. «Эй, ты что делаешь?» — завопил Дэвид. Я окинула взглядом квартал. Мона в полной боеготовности стояла за углом, посверкивая металлическими боками. «Действительно нехорошо. На улицах в этот час полно народу. На мое счастье, Поблизости оказались всего двое. Один из них настолько плотно общался с литровой бутылью солодового пива, что и маму родную не заметил бы. Другой же, должно быть, убедил себя, что наглотался дыму, покачал головой и побрел дальше. Сколько чудес происходит ежедневно, прямо на глазах у людей. Просто невероятно. Мое лицо расплылось в восторженной улыбке. Радость переполняла меня. «Дружище, это же круто!» «Да, но в следующий раз все-таки посоветуйся, прежде чем делать подобные вещи». Мы пошли по улице, где двое полицейских опрашивали оглушенных соседей в пижамах. Уже заворачивая за угол, обнаружили, что возле вайпера нас поджидает гостья – Рэйчел. На ней был новый наряд, на этот раз неоново-зеленый, брючный костюм, бусины в волосах и даже лак на ногтях, все было тщательно подобрано. Цвет глаз, правда, остался прежним, золотой, как у охотничьего ястреба. Во взгляде, который Рейчел бросила на меня, светилось нечто, смахивающее на гордость. «Ну?» – промурлыкала она. «Вижу, ты сделала свой выбор, Белоснежка. Раньше я всегда удивлялась, почему она зовет меня этим именем?» Но теперь, разглядывая свое отражение в стеклах Вайпера, черные, как смоль, волосы, безупречно белая кожа и бледные серебристые глаза, я все поняла. Белоснежка. Мне показалось даже, что губы у меня стали более яркими и пухлыми. «Видишь, я всегда знала, что скрывается у тебя внутри», рассмеялась рэйчел «Могла бы предупредить заранее», — попеняла я сэкономила бы мне массу сил. Я ведь джин, пожала она плечами. Настанет время, и ты все поймешь. Рэйчел прощёлкала какой-то сложный ритм своими зелеными ногтями и распахнула передо мной дверцу с водительской стороны, помогая усесться, торжественно произнесла «Добро пожаловать в новую жизнь, Янна! Свети ярко, живи свободно и помни, любой человек — «Только тогда тебе, друг, когда ты держишь его бьющееся сердце в своей руке!» Она заговорщически подмигнула. «Ну и желаю веселья!» Дверца захлопнулась. Я посмотрела на Дэвида. «Янна?» «Янна — это имя Силы!» — пояснил мой друг. «Оно тебе идет!» «Джоан, ничем не хуже!» Улыбнулась я и прикоснулась к зажиганию. «Бледными огненными пальцами!» «Будем считать так!» Монна чутко отозвалась на мой жест, «И дорога распахнулась перед нами!»